25 мая. У меня был один замысел, о котором я решил не писать вам, пока он не осуществится. Теперь уж все равно, раз из него ничего не вышло. Я хотел идти на войну. Это была моя давняя мечта. Главным образом из-за этого я и поехал сюда с князем, так как он генерал службы. Во время одной из прогулок он всячески разубеждал меня, И только в том случае, если бы это было страстное влечение, а не прихоть, мог бы я не внять его доводом. 11 июля. Говори, что хочешь, а я не могу оставаться здесь дольше. Что мне делать у князя? Я начинаю скучать. Князь обходится со мной как нельзя лучше, и все же я не на своем месте. В сущности, у нас нет ничего общего. Ему нельзя отказать в уме, но уме весьма заурядном. Его общество занимает меня не больше, чем чтение умело написанной книги. Пробуду здесь еще неделю, а затем опять пущусь в странствие. Удачнее всего я занимался здесь рисованием». Князь чувствует искусство и чувствовал бы еще больше, если бы не замкнулся в кругу плоских научных понятий и избитой терминологии. Случается я скрежещу зубами, когда со всем жаром воображения открываю ему природу и искусство, а он, думая блеснуть, вдруг изрекает какую-нибудь прописную истину.